Глава 3. У всех на устах имя Линдегрена. Оказывается, упсельские юноши, известные озорными застольными песенками, несколько лет назад ошеломивший публику слепым любовником, написал новую пьесу «Неслыханный успех обеспечен». Пьесу в театре обсудили, одобрили, отрепетировали и, как говорят, ждут триумфа. Билеты на премьеру давно проданы — Счастливчикам приходится отбиваться от предложений продать их за двойную цену, а то и дороже. Сеттон от соблазна продать подарок Болина удержался. Черт его знает, а вдруг старик сам припрется в театр проверить. А ведь когда-то часто ходил на такие представления. Билеты буквально совали ему в руку. Он был всем нужен. Подольстить на всякий случай или попросить о какой-то услуге — а в приглашении Боллина вполне может быть заключен подвох. Но нет, преодолеть искушение. К тому же, если и есть что-то достойное в жизни города, так это театр. Он идет в театр. Пусть будет все как раньше. Днем шел дождь, но к вечеру прояснилось. Тихо Сэттон перешел через мост на Нормальм, миновал здание оперы, И вот он, сказочный замок между королевским садом и водой. Когда-то этот замок получил имя несравненно и до сих пор вполне его оправдывает. Прямой укор построенному Тессином королевскому дворцу, огромному, тяжелому, словно прижатому к земле параллелепипеду. Как будто знаменитому архитектору отказало необходимое в его профессии понимание трёхмерности бытия. Зато несравненный с его летящими замысловатыми пропорциями, стройными башенками и высокими окнами, совсем другое дело. Истинный памятник, зеркало, в судьбе которого отразилась болезненная суть эпохи. Построен лет сто назад для короля, но потом, ввиду недостатка денег, передан государству. Когда Густав III начал войну с русскими, переделан в арсенал. А теперь, после того, как отгремели последние залпы, вновь перестроен. На этот раз в нем разместился театр. Прибежище фантазии и честолюбия. Зябка. Холодная весна вцепилась в рукав наступающего лета и никак не хочет дать ему дорогу. Это сетону на руку. Публика тепло одета, многие даже намотали на подбородке зимние шарфы. Узнать кого-то трудно, если вообще возможно. Он поднимается по лестнице. На дорогу преграждает капельдинер в малиновой ливреи. «Попрошу билет!» — глянул и огорченно покачал головой, словно лучшие его ожидания не оправдались. «Придется подождать. стоящих пропускаем в последнюю очередь». Сэттон с трудом удержался от комментария, подошел к освещенному окну и посмотрел на билет. Так и есть. стоящее место. В портере. Среди всякого сброда, да еще сбоку, откуда видна только часть сцены. Придётся любоваться левой половиной действия. Или правой. Он даже не предполагал, что речь может идти не о ложе. Болен. Негодяй. Еще одно унижение. Остается только проклинать свою доверчивость. Холод все больше напоминает о себе. Сэттон натянул на себя все, что у него было. Впрочем, трудно объяснить, откуда эта дрожь — от нетерпения или просто замерз. Наконец, впускают и третисортных зрителей. Но только после того, как капельдинеры выстроились по обе стороны внезапно опустевшей лестницы и проводили восхищенными взглядами прибывших знатных гостей. толпа повалило с руганью и толкотней, шагу не сделать, чтобы не наступить кому-то на пятки. Портер забивают до отказа. Еще один другой зритель и начнется опасная давка. Видно, устроители с карандашом в руке посчитали, сколько квадратных дюймов нужно для среднего горожанина, поделили площадь партера на эту скупо выбранную норму. Вот вам и количество билетов. То и дело вспыхивают ссоры, даже мелкие потасовки. Стенна удивило, женщины ничуть не уступают мужчинам, ни в работе локтями, ни в непристойной ругани. Он терпеть не мог чужих прикосновений, ему стало не по себе, попытался найти глазами выход, но куда там в такой толпе идти против течения бессмысленно и опасно. Медленно взмахнули красные бархатные крылья, открылся занавес. Устроители не стали дожидаться, пока стихнет сумятится в портере, и взглядом зрителей, Открылось нечто напоминающее от Илье художника. Он не расслышал почти ни одной реплики и не старался ни до того. В портере очень жарко, пот течет ручьями, толпа напоминает море с загадочными и непредсказуемыми подводными течениями. Нечистое дыхание сотен ртов, воздух колеблется от еле заметных сотрясений — Обезумевшие от неслыханного пиршества блохи перескакиваются с одного театрала на другого. Сеттон проследил чудовищную вонь протухшей обуви до омерзительного вида горожанина с приклеенной дурацки восторженной улыбкой и застонал от отвращения. Никто, разумеется, на стон не обернулся. Попросту не расслышали. Поднял голову. Три яруса балконов и ложа. Там-то прекрасный обзор, чистый воздух. Достаточно пространства, чтобы время от времени изящным движением поднести к глазам лорнет и поискать знакомых, а главное — посмотреть, кто во что одет. Несоблюдение последней моды может привести к тяжелым последствиям. Станешь мишенью для насмешек. Пускают по кругу серебряные табакерки со снюсом, Время от времени сквозь гомон толпы прорываются ангельские колокольчики чьих-то часов с репетиром. С улыбкой смотрят на колыхание толпы в портере, подталкивают друг друга, показывают на самые колоритные фигуры. Наверняка кое-кто и сочувствует, но больше наслаждаются. Насколько же это грязное сборище подчеркивает их собственный комфорт? Кому не знать, как не Сэтану. Пришлось выстрадать все три акта и антракты с балеринами, компенсирующими собственную неуклюжесть, вызывающим покроем юбочек. Даже после окончания спектакля ждать пришлось довольно долго. Сначала должны покинуть зал зрители из билетажей и ложь, а им торопиться некуда. Надо обсудить пьесу, а кое-кто должен зайти из-за кулисы, поздравить подруг. Наконец он вырвался на улицу, остановился и с хлипом вдохнул холодный воздух. С трудом сдержал позыв на рвоту и вытер набежавшие слёзы. В вечереющем небе уже плыла бледная полная луна. За спиной издевательски равнодушные шпили несравненного. Сэттон двинулся назад, поклялся не выходить из каморки, если только не выгонит крайняя необходимость. И внезапно ощутил прилив такой ненависти, которую не могли заглушить ни страх, ни бессилие.